«Думай о пауках. Предлагай им, фигурально выражаясь, руку дружбы. А главное, пусть очистят доступ к лэп. Держись!» Вертолет плавно пошел вниз. Навалилась душная, жаркая тишина. Снова боль толчками отозвалась в позвоночнике, в грудной клетке. Костров закрыл глаза и застыл, вцепившись руками в полукольцо штурвала.